Часть первая. Глава 1. В восемнадцатом столетии во Франции жил человек, принадлежавший к самым гениальным и самым отвратительным фигурам этой эпохи, столь богатый гениальными и отвратительными фигурами. О нем и пойдет речь. Его звали Жан-Батист Гринуй.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 Кухни — скверным углем и баранием салом, непроветренные гостиные воняли слежавшейся пылью, спальни — грязными простынями, влажными перинами и остросладкими испарениями ночных горшков. Из каминов несло верой, из дубелен — едкими щелочами, со скотобоин — выпущенной кровью, люди воняли потом и нестиранным платьем, изо рта у них пахло сгнившими зубами, из животов — луковым соком, а из тела, когда они старели, начинали пахнуть старым сыром и кислым молоком и болезненными опухолями».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 Пешими носильщиками и детей переносили в лыковых коробках, куда из соображений экономии сажали сразу четырех младенцев, поскольку из-за этого чрезвычайно возрастал процент смертности, поскольку носильщики по этой причине соглашались брать только крещенных младенцев и только с выправленным по форме пусевым листом, на коем в Руане им должны были поставить печать, и поскольку младенец Гринуй не получил ни крещения, ни имени,